Византийская империя в конце XII века, 1181-1204. Пока был жив Мануил Камнин, его энергия, энергия и ловкость обеспечивали внутренний порядок и поддерживали авторитет Византии за пределами империи. Когда же он умер, все здание начало трещать так же, как и в эпоху Истиняна. честолюбивые имперские политики 12 века лелели слишком обширные планы. Как и тогда, перемена политики оказалась тяжелой и разорительной. Вмешиваясь без нужды в дела Запада, питая безрассудные мечты о грандиозных завоеваниях, приводивших в беспокойство латинян, Мануил в то же время не замечал близкой опасности, встававшей с Востока, и довел империю до крайнего истощения. Как только власть оказалась в более слабых руках, обнаружились грозные последствия вызванных им во всем мире чувств мести, ненависти и зависти. Алексей II, сын Мануила, был ребенком. Его мать, регенша Мария Антиохская, была латинянкой по происхождению и опиралась на латинян. Вследствие этого она не пользовалась популярностью. Андроник Камнин использовал общее недовольство, чтобы сделаться императором 1182-1185. Этот последний представитель Камнинов мог быть великим государем. Он понял, что могущественные феодалы были опасны для империи и жестоко подавлял их. Восстание Исаака Ангела в Вифинии было потоплено в крови 1185-й. Он преобразовал администрацию, сократил расходы, облегчил налоги. Словом, вступил на верный путь, чтобы стать популярным, когда внешние события, война с Норманами, завершившаяся взятием ими в Сесцалоники 1185-й, война с Венграми, окончившаяся потерей Далмации 1185-й, привели к его низложению. Новое восстание в Астании 1685 г. возвело на трон Исаака Ангела и ускорило разорение империи. Исаак 1185, 1195 совершенно не обладал качествами, необходимыми для предотвращения грозившего кризиса. Его брат Алексей III, 1195-1203, свергнувший его с престола, был нисколько не лучше. Империя готова была рухнуть. Императорская власть, поколебленная рядом восстаний и непрестанными заговорами была чрезвычайно слаба. В столице Чернь диктовала свои законы правительству. В провинциях поднимала голову аристократия. Империя постепенно распадалась. Исаак Камнин объявил себя независимым на Кипре 1184-й. Гавр в Трапезунде, крупные феодальные фамилии Кантакузиков, Вранов, Сгуров выкраивали себе владения из лоскутьев монархий. Повсюду царили беспорядок и нищета, налоги были непомерны, казна пуста, торговля пришла в упадок. Деморализация распространилась повсюду, даже в церкви. Покидавшие монастыри монахи усиливали беспорядок. В этот период монастырская реформа была более необходима, чем когда-либо. Везде ослабевали эллинские традиции, угасало чувство патриотизма. Внешняя опасность была еще более серьезной. На Балканах славяне сбросили иго империи. В Сербии Стефан Немания простер свою власть на герцоговину, Черногорию, придунайскую часть Сербии, основал большое государство. Под руководством Петра и Иоанна Ассений восстали болгары и валахи, 1185-й. При поддержке куманов и при помощи Стефана Немении они начали быстро продвигаться вперед. Исаак был разбит при Верере. 1190-й и при Аркедиополе 1194-й. Так образовалась Валахо-Болгарская империя, достигшая своего расцвета при царе Иоаннице или Калаяне 1197 -й. 1207 -й. По договору 1201 Алексей Третий должен был подтвердить все болгарские завоевания от Белграда до Черного моря и Вардара. Немного времени спустя болгарский правитель добился от Иннокентия Третьего титула царя и учреждения независимой церкви 1204. Это было полным уничтожением дела Иоанна Цемисхия и Василия Второго. На Западе горизонт был еще мрачнее во время мятежа вознесшего на трон. Андроника Камнина, резня 1182 года, жертвы которые оказались проживавшие в Константинополе латиняне, развязала войну с норманами. Впрочем, захват Фессалоники армии короля Сицилии не повлек за собою дальнейших успехов, исаку удалось отразить захватчиков в 1186 году. Но вследствие этих событий старинная вражда между Западом и Византией возросла еще больше. К этому же повели политические промахи, допущенные по отношению к Фридриху Барбароссе во время Третьего Крестового Похода 1189 Был момент, когда германский император намеревался вместе с сербами и болгарами захватить Константинополь, и крестоносцы двинулись в империю как заклятые враги. Генрих VI-й. Сын Барбароссы был еще более опасным противником, после того, как вместе с владениями норманских королей он унаследовал и их честолюбивые планы. Он мечтал о завоевании Востока и требовал от Алексея возврата всех территорий, некогда захваченных Норманами 1196. В ожидании же этого он принудил императора платить ему дань. Но особенную тревогу возбуждала Венеция. Она тоже жаждала отомстить за резню 1182 -го. Чтобы успокоить ее, Исаак должен был в 1187 возместить ей все убытки, предоставить обширные привилегии. В 1198 Алексею Третьему пришлось еще увеличить эти уступки, действенность которых он, впрочем, ослабил, уступив подобные же права генуэзцам и пизанцам. Помимо этого, венецианцы чувствовали, что ожесточенная ненависть греков грозила их торговле и безопасности. Когда же дожим в Венеции стал Энрико Дандоло 1193, возникла мысль, что наилучшим средством, как для разрешения кризиса и удовлетворения накопившейся ненависти латинян, Так и для обеспечения интересов Венеции на Востоке было бы завоевание Византийской империи. Враждебность Папы, домогательство Венеции, озлобление всего латинского мира – все это вместе взятое предопределило тот факт, что Четвертый Крестовый поход обратился против Константинополя. Истощенная, ослабленная развитием на Востоке Европы славянских государств Византия оказалась Не способны сопротивляться угрожавшему ей натиску западных войск. Четвёртый крестовый поход. Алексей III, свергнув и ослепив своего брата Исаака в 1195, заключил в тюрьму вместе с павшим императором и его сына, юного Алексея. В 1201 году молодой принц бежал и явился на запад, прося поддержки против узурпатора Это был как раз тот момент, когда войска 4 крестового похода собрались в Венеции. Венецианцы охотно ухватились за предоставившийся им предлог вмешаться в византийские дела. А щедрые обещания, которые расточал Алексей, легко одержали вверх над угрызениями совести крестоносцев. Таким образом, ловкая политика Дожа Дандолу обратила против Константинополя Ту экспедицию, которая готовилась освобождать Святую Землю. В начале 1203 года окончательно было подписано соглашение с претендентом на Византийский престол. 27 июня 1203 года Латинский флот бросил якоря перед Константинополем. Город был взят штурмом 18 июня 1203 года. И Исаак Ангел вместе с сыном Алексеем IV вновь занял престол. Однако согласие между византийцами и латинянами длилось недолго. Новые императоры оказались не в силах выполнить свои обещания. И крестоносцы, особенно венецианцы, предъявляли все больше и больше требований. 25 января 1204 года всенародное восстание свергло ставленников Запада, и власть перешла в руки Алексея V Мурзуфла. Примирение становилось невозможным, латиняне решили уничтожить Византийскую империю. 12 апреля 1204 года Константинополь был снова взят штурмом, и жестоко разграблен, и в то время как остатки византийской аристократии и духовенства спешили укрыться в Никее, чтобы затем снова попытаться восстановить оттуда империю, победители в соответствии с договором о разделе, подписанным в марте 1204 делили между собой добычу. Болдуин Фландерский сделался императором и воссел на трон камнинов, май 1204 -й. Бонифаций Монферратский стал править Фессалоники. Венецианский патриарх занял патриарший престол в Константинополе. На всей территории завоеванной империи возникли феодальные сеньоры. Венецианцы, ловкие дельцы, с особенным старанием обеспечивали себе на всем Востоке пункты, важные для развития их торговли и колониального могущества. Казалось, что наступил конец Византии. И действительно, Событие 1204 года было для Византийской империи ударом, от которого она уже никогда не смогла оправиться.